Он писал книгу, но не только писал. Его собственный, осязаемый Селанро, Нюрхольм, временами всецело поглощал его, удерживая, словно на волшебной горе. Я хорошо помню синакос в усадьбе, когда мне пришлось уехать в Аурдал с одним из детей, который болел и нуждался в горном воздухе. Ежедневно я получала откнуто отчеты, как он сам их называл, В тот год на всех небольших ухоженных пашнях Нёрхольма собрали богатый урожай. Каждое письмо оттуда словно пахло скошенной травой, которую он убирал в сарай. Он рассказывал, что к вечеру чувствовал себя совершенно измотанным, но рано утром на рассвете снова поднимался и ощущал в себе новые силы. Так день за днем. В конце он написал «Ну и крепкий же у тебя старик в семьдесят один год». Шутка, но за ней почти ребяческая гордость. Ночами, когда в камере все успокаивались и затихали, никто уже не разговаривал, не смеялся, не плакал. Я, лежа на нарах, заново переживала годы, проведенные в Нёрхольме. Вначале мне очень хотелось писать книги, а он словно пытался образумить меня. Разве в мире уже недостаточно дамских романов? Несомненно. Неразумнее ли будет, если я немного посторонюсь, так, чтобы он смог завершить то, что нужно? Несомненно. Так я мало-помалу срослась с кнутом, детьми и усадьбой. И что же теперь? Однажды в октябре, когда мы, женщины, вышли на прогулку, по тюремному двору проходил полицейский из Гримстада. Он подошел ко мне и сказал, «Передаю вам привет от вашего мужа». Он вчера уехал в Осло. — В Осло? — Вчера его отправили в психиатрическую клинику. Я плохо помню, что я тогда говорила, я никак не могла понять, зачем они послали Кнута в это странное заведение, и полицейскому не было дано поручения присутствовать там. Со стороны мужа было большой любезностью передать мне привет. — Я сопровождал его. Он просил передать привет, — сказал полицейский. «Он плыл на пароходе?» «Нет. Ехал ночным поездом. Я знала, что Кнут ездил поездом только в крайнем случае, если невозможно было отправиться с пароходом. «Как у него дела?» — спросила я. «Должен сказать, что все замечательно». «Это действительно так?» «Именно так». «Глупый вопрос. Конечно же, ничего хорошего» но мне хотелось продолжить разговор в надежде получить ответы на те вопросы, которые я бессонными ночами задавала сама себе. Однако полицейский ничего больше мне не сказал. Попрощавшись, он ушел. Я даже не помню, поблагодарила ли я его. Психиатрическая клиника. С такими местами обычно связаны представления о людях в состоянии депрессии, которые не видят светлых сторон жизни. Эти люди часто испытывают сочувствие, сострадание и сами жаждут найти понимание в душе другого. Но я не могла вспомнить, слышала ли я хоть что-то хорошее о подобных клиниках. Нам разрешили читать газеты, тогда как в первые недели пребывания в Блёдешере мы были отрезаны от мира. Так из газет я узнала, что Кнут гамсун помещен в психиатрическую клинику. Ибо возникло сомнение в том, считать ли его нормальным. А я думала, нормально ли написать тридцать книг, которые известны и признаны во всем мире? Нормально ли, что бедняк из маленькой деревушки в Нурланне, без школьного образования, имея за плечами только знания, полученные от Пономаря Ульсона из Хамарея, доценит да его Господь в вечности так же, как ценил его здесь Кнут, стал ведущим деятелем культуры своего времени? Теперь же его психику будут анализировать наши главные специалисты. Она, наверное, будет разложена на части, изучена в простейших элементах, затем вновь собрана воедино. Только они умеют это делать, и только Кнут умел это, оставаться таким, как прежде. Беспокоясь за него, я больше всего боялась, что ему будет плохо, когда его положат в специально приспособленный гроб чтобы сделать пункции спинного мозга. Я слышал, что пункция обязательна и что для пациента она очень болезненна. Кнут же, как пациент, никогда не отличался терпеливостью, насколько я помню. У него были свои особенности, которые, разумеется, уважались дома. Но проявят ли к нему внимание и теперь...